Глава 39 Нарисованное мелками солнце, вокруг которого расставлены смешные большеголовые фигурки-палочки. Хамелеон на облаке с подписью «Мама, я по тебе скучаю». Итоги диктанта во втором классе. Сто процентов. Обведено красным. Со звездочками за дополнительные слова «Параллель» и «Искренность». Сиреневая ящерица-погремушка. Вся в блёстках, с в ы п о ч е н н ы м и пластиковыми глазами. Игрушечный чайный набор в форме земляники. Всё это в одной большой пластиковой коробке на чердаке. Фрагменты девочки — д е т с т в а Один роликовый конёк с потёртыми колёсиками. Свернутая пара радужных подвязок, вроде тех, которые носил Робин Уильямс в м о р к и Минди». и м о р к и Минди» — американский телевизионный ситком 1978-1982. Четыре синие фигурки «Моих маленьких пони» с коллекцией розовых расчесок для их гриф и хвостов. «Мои маленькие пони» — канадско-американский детский анимационный мультсериал, созданный Лорен Фауст для компании «Хазбро». У меня никогда не было такой коробки, но я понимаю, что смотрю на «Сокровища», Все эти предметы каким-то образом складываются в Кэмерон. Мне нужно отыскать ее, чтобы она могла вернуться к той, кем она была. К той, кто она есть. Здесь есть и фотографии. На одной, там ей лет пять, Кэмерон стоит на пляже в Малибу, наверное, держа в руке розовую перламутровую раковину. Ее ноги наполовину зарыты в песок, несколько фотографий из младшей школы, Кэмерон с девочкой примерно того же возраста, но светлокожей, чьи светлые волосы, стянутые в конский хвост, контрастируют с блестящей черной гривой к э м е р о н На некоторых у обеих девочек похожая прическа, словно они ищут способы стать ближе, ближе к одной личности. Так выглядит юная дружба. Вы смешиваетесь, и это волшебное чувство. Как будто вы, «Никогда не разделитесь!» «Это Кейтлин», — говорит Эмили от д в е р ь в руках кружки со свежим чаем. Усики пары вздымаются, словно пламя. Они были лучшими подругами с момента переезда сюда и до конца седьмого класса. Я снова смотрю на фотографию, на широкую улыбку и блестящие брекеты Кейтлин. На ней сережки, розовые м а л е в ы е сердечки. А потом поссорились. Наверное. Кэмерон не рассказывала об этом. Я беспокоилась о ней, если честно. Она выглядела очень грустной. Говорила мне, что никто не садился рядом с ней за ланчем. Кажется, у нее вообще не было друзей. А потом появился Грей. Слава богу. Белые вороны находят друг друга. Кажется, она опешила. Что значит белые вороны? Это не критика. Некоторые подростки чувствуют себя лишними не потому, что с ними что-то неладно. Просто в них есть какая-то особенность, отделяющая их от остальных, и они пока не осознали эту особенность. Не осознали? О чем вы говорите? Эмили ощутимо растеряна, и я решаю ступать легче, оставив в стороне мои подозрения насчет Грея. Но в случае Кэмерон... Речь может идти об идентичности. У нее за спиной осталась другая жизнь, как перевернутая страница книги. Возможно, она начала задумываться об этом, о том, куда она вписывается. «Она вписывается сюда», — вызывающе говорит Эмиль. «Ее место рядом с нами». «Разумеется». Я хочу только сказать, что когда у детей случается что-то плохое, Они часто думают, что сами были причиной этого, что это их вина. На э м и л и светло-бежевый кашемировый свитер и мягкие замшевые м а к а с и н ы Ее рыжеватые волосы забраны назад черепаховой заколкой. Все в ней нейтрально и утонченно, отполировано до безупречности. Но ее взгляд туманится. Мы старались каждый день показывать ей, как сильно ее любим. Верю. Однако кто-то ее предал. Такое трудно пережить. Даже для взрослого. Возможно. Но у меня были родители, которые оставались в браке. И могу вам сказать, это тоже была не прогулка в парке. И родители трое были не сильно лучше. Он из Западной Виргинии. Он любил говорить, что вырос с волками. Но я поменялась бы с ним, не задумываясь. Его родители были простыми людьми. Они мало что имели, но это не позорно. Слово повисает на мгновение. Эмили, а что позорно? Что? Что вам хотелось бы изменить в вашей собственной семье? Я слежу, как ее плечи напрягаются, потом оседают. Какая-то огромная тяжесть. Либо опустилась туда, либо отпустила ее. Все. Нетрудно проследовать за тенью в ее взгляде, до самого у г а й до долгих в ю ж н ы х зим и короткого жаркого лета, до помпезных приемов в загородном клубе. Но, конечно, я только гадаю, только Эмили действительно знает, насколько велико это все, что оно вмещает и где до сих пор цепляется. Одну вещь, наверное, учтивость, благовоспитанность. отутюженные льняные салфетки к каждой еде. У отца было выражение «Отправь свой конверт». Это значило, что салфетка должна лежать на коленях. «Отправь свой конверт, Эмили». Ее голос вибрирует от сдерживаемых эмоций, когда она изображает отца. Ярость, наверное, и много больше. Мой разум прыгает слишком далеко, и все же я должна спросить. Он когда-нибудь вас бил? Нет. Похоже, она не удивлена, что я открываю эту дверь. Возможно, ей даже легче. В некий момент, когда человек слишком устал держать это в себе, ему хочется изложить свою историю. Ему и не требовалось. Расскажите мне чуть подробнее о вашем отце. Тут нечего рассказывать. Он все время работал, а выходные проводил в клубе. Когда он слишком много пил, подзывал меня к бару и демонстрировал своим дружкам. Не лучшее время. Вы когда-нибудь просили его перестать? Её подбородок яростно дёргается. Меня не учили признавать свои чувства, не говоря уже о таких выступлениях. Это диалог из кино, а нереальной жизни. Возможно, поэтому вы и стали актрисой. Чтобы у вас было место для настоящих слов. Она качает головой, ее глаза сверкают. Все детективы разговаривают как психологи. Тут она меня поймала. Многие — да. Люди интересны. Почему мы говорим обо мне, а н я о Кэмерон? Это правильный вопрос. Но ответ слишком сложен, и мне требуется несколько секунд, чтобы взвесить, много ли я могу ей сказать. Семья раскрывает секреты. Я усвоила это в ходе своей работы. Чем больше ты говоришь с людьми, тем лучше видишь, как через поколения проходят одни и те же сценарии. Все соответствует друг другу, даже когда оно так не выглядит. А приемные семьи, как они укладываются в вашу теорию? Я вижу это так. Ваши биологические родители передают вам свои гены, вашу телесную карту. Но те, кто вас воспитывают, делают вас теми, кто вы есть. К лучшему это или к худшему. Семейную динамику отыгрывают, она в вас не встроена. Хотя когда-нибудь ученые, возможно, докажут обратное. Наши проблемы строим. Хотела бы я удержать это подальше от нее. Допускаю, что это помогло бы. А может, Кэмерон требовалось противоположное. Обсуждать проблемы, а не скрывать их. Кто знает. Когда она вернется домой, вы сможете ее спросить. Лицо Эмили искажено, глаза сияют. Если б только я могла провести с ней еще один день. Мы с Эмили разные женщины, с абсолютно разным прошлым, но мне нужно видеть нить между нами. видеть, что мы сражаемся на одной войне. Я долго винила ее за то, что она не уберегла Кэмерон, не защитила ее, когда та не могла защитить себя. Но к чему все это сводится? Для чего все эти страдания, если не для того, чтобы показать, как мы похожи и не одиноки? Откуда явится милосердие, если не от нас?»